Глава 13. Том заключает сделку. Пока мистер Таннер и Эбби приводили в чувство несчастного разносчика, Бенни говорил по телефону с доктором Рудом. «Доктор обещал сейчас же прийти», — объявил мальчик. «А метель утихла. Я выглянул из окна, снег уже не идет». «Вот и отлично», — сказал его отец. «Доктора не занесет снегом». «Я бы хотел посмотреть, где оставил Флинт свою повозку», — заметил Том. Может быть, у него действительно есть осел? Как бы бедняга не замерз. — У Сэма Флинта никогда не было осла, — возразил фермер. — Должно быть, он бредит, а ты не обращай внимания на его болтовню. — А все-таки следовало бы посмотреть, — сказал Том. Когда явился доктор Рут и, серьезно покачивая головой, начал осматривать пациента, Том и Бенни потихоньку вышли из дома через черный ход. Метель утихла так же внезапно, как и поднялась. Но весь двор был занесен снегом, и мороз начал крепчать. Том со своим маленьким приятелем пробрались через сугробы и, выйдя на дорогу, направились в ту сторону, где, по словам доктора Руда, стояла увязшая в снегу повозка. Когда Том спросил доктора, не заметил ли он осла, доктор очень удивился. «Какой сел, Что за глупости! Никакого осла там нет!» «Я так и думал», — ответил Том. Но когда он с Бенни направился к повозке, большому ящику на колесах, из ящика послышался звон жестяной посуды и громкий рев. «Вот так штука!» — воскликнул Бенни, повторяя любимое выражение отца. «Да ведь это осел ревет!» «Да, кажется, осел!» — отозвался Том. «Но как он тут очутился?» «Должно быть, он замерз и проголодался!» — перебил Бенни, горевший желанием оказать помощь замерзающему. «Выпустим его поскорее и поставим в сарай!» — Да, ну как мы его оттуда вытащим? И как он туда залез? — недоумевал Том. — Посмотри, повозка находится на расстоянии полметра от земли. — Вероятно, он поднялся по сходням. В Сиракузах я видел, как по сходням переводили лошадей на паром, — объяснил Бенни. — А сейчас мы заставим его спрыгнуть. Видишь, какие здесь сугробы, он не ушибется. — Да, так мы и сделаем, — согласился Том. Но мы еще не добрались до повозки. Услышав голоса, осел заревел еще громче можно было подумать, что он зовет на помощь. Том, подойдя к заднему концу повозки, распахнул обе створки двери. При свете фонаря, который они захватили с фермы, мальчики увидели забавного серенького ослика, посматривавшего на них очень дружелюбно. Вдоль стен повозки тянулись полки с жестяной посудой. Несколько кастрюль валялось на полу. Быть может, они слетели с полок, когда повозка путешествовала по сугробам, или же их свалил осел, Пытаясь выбраться из своей тюрьмы. Какой хорошенький! с восторгом воскликнул Бенни. Да, не дурен, согласился Том. Что же нам теперь делать? Поискать сходни или заставить его спрыгнуть? Ослик сам ответил на этот вопрос, решительно спрыгнув в снег. Как и предсказывал Бенни, он нисколько не ушибся. Ослик был очень маленький, немногим больше, чем крупная дворовая собака. Очутившись на свободе, он подошел к тому и попробовал засунуть нос в карман его куртки. «Том, я знаю, чего он хочет!» — закричал Бенни. «Он ищет кусочек сахару. У нас была лошадь, которая точно так же просила сахару. А вдруг это дрессированный ослик?» «Очень возможно. Но он заболеет, если мы оставим его на морозе. Попробуем отвезти его в сарай. Как бы только он не увяз в сугробах». «Нет, мы пойдем впереди и будем протаптывать для него тропинку», — сказал Бенни. «Я наброшу на него веревку». Видишь, она лежит там, в повозке. Мальчик залез в повозку, достал веревку и повел осла, который покорно следовал за ним. Потом шел впереди и утаптывал снег. Мальчики поставили осла в теплый сарай, дали ему овса и сена и вернулись домой. Когда они вошли в кухню, доктор вышел из соседней комнаты, где уложили больного, и сказал фермеру: Тебе придется отвезти его в больницу, убеднять два ребра, сломаны и повреждены внутренние органы. Я зайду к Джеку Уинкупу». Пусть он запряжет лошадь в свои большие сани, положит в них побольше сена и перевезет Флинта в больницу Тулли. Флинт нуждается в больничном уходе. — Ему очень плохо? — спросил Том. — Да, но опасности нет. Сейчас он пришел в сознание и рассказал нам, как это случилось. Когда его повозка увязла в снегу, он взял большой железный пруд и попробовал приподнять колесо. Но пруд сорвался и ударил его по ребрам. — Все-таки он дотащился до вашей фермы. Здесь повозка опять увязла, он приполз сюда. «Можно ли оставить на ночь повозку там, где она сейчас стоит?» — осведомился Таннер. «Не загораживает ли она дороги?» «О, нет, она стоит в стороне», — ответил Том. «Мы только что там были». «И привели осла!» — воскликнул Бенни. «Сейчас он стоит в нашем сарае». «Вот так штука!» — удивился мистер Таннер. «Как же это случилось? Где Флинт подцепил осла?» «Не знаю», — отозвался Том. «А ослик очень ласковый. Он просил сахару, как наша старая лошадь», — добавил Бенни. Из соседней комнаты донесся слабый голос Сэма Флинта. «Не замерзли, хихоу!» «Ты говоришь об осле, Сэм?» — спросил Таннер. «Да. Что с ним?» «Он цел невредим. Мальчики поставили его к нам в сарай. Но объясни мне, Сэм, откуда у тебя взялся осел? Или ты начал торговать с котом? «Нет», — ответил жестянщик. «Мне его навязали». Я думал, что он будет возить повозку, но он увяз в первом же сугробе. Может быть, мне удастся кому-нибудь продать его. Он умеет показывать всякие фокусы. Фокусы?» С любопытством переспросил Том Кардиев, подходя к кровати, на которой лежал бедняга. «Да, фокусы», — повторил тот. «Он марширует, как солдат, отвязывает зубами тряпку, привязанную к заднему копыту, снимает с человека шляпу и здорово брыкается». «Брыкается?» — воскликнула миссис Танер. «Бенни, не подходи к нему». «О, он брыкается только, когда ему прикажут», объяснил разносчик. «Это один из его фокусов. Вот я и надеялся, что удастся его продать. Но теперь мне не до этого. Меня отвезут в больницу, доктор». «Да, так будет лучше. Опасности никакой нет, но придется несколько недель полежать. «Он может и здесь лежать», вмешалась миссис Танер. «Эбби будет за ним ухаживать». «Нет, в больнице лучше», возразил доктор. «Худо, если сломанные ребра срастутся неправильно. Я обо всем позабочусь, Сэм». «Спасибо, доктор. Вот не повезло мне. И нужно же было тащиться в такую метель». «Ничего, Сэм, выздоровеешь», — успокоил его фермер. «А что мне делать с Хихоу, с моим ослом? Незачем было его покупать. Теперь я уж не найду покупателя». «До весны он может постоять у нас в сарае, Сэм». «Так-то оно так, но...» Вдруг в разговор вмешался Том Кардев. «Мистер Флинт, если вы ничего не имеете против, я бы взял этого осла». «Взял? Ты хочешь его купить?» «Да, я бы его купил, если он не очень дорого стоит». «Я с тебя возьму ровно столько, сколько сам за него заплатил. А заплатил я пятнадцать долларов. Думаю, его можно продать дороже, если поискать покупателя, но сейчас мне не до осла». «Если ты можешь заплатить 15 долларов, бери его!» «Да, да!» — радостно воскликнул Том. «Я его покупаю!» Так была заключена сделка. «Киби, как ты думаешь, зачем ему понадобился осел?» С удивлением спросила миссис Таннер, когда Том побежал в свою комнату, чтобы достать деньги. «Откуда мне знать? Я и сам ничего не понимаю!» — усмехнулся Киби Таннер. Но он догадывался, зачем Том приобрел осла.